467. Гуру. Надо перенести в мысль часть активности духа и сделать это сознательно. Мы мыслью активны. Это и есть жизнь тонкого мира. А вы приучаетесь к ней на земле. Сближение миров многое сделает доступным и возможным, но надо сознательно начать. Много уже сделано, но глубина и значение достигнутого не понимается. То есть отсутствует полнота сознания. Достижение тогда и ценно, когда осознается вполне. Ясновидящий Декарий, ученые величины разного порядка. Ширина сознания определяет ценность его способностей.